Владелец лошадей стоял неподалеку, опершись о переднее крыло выдраиного ягуара. Его охотничьи сапоги блестели, как зеркало, кремовые бриджи были само совершенство. Пальто розоватого цвета сидело на нем без единой морщинки. Вокруг шеи гладкий белоснежный шарф. Высок, широкоплечь, лысоват, с виду лет сорок, красивый.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 Он нетерпеливо повел плечами. «Ладно, Касс, дай ему какую-нибудь дурацкую работу погрязнее. Пусть дорожки выскребит, что ли. Меня он не интересует, слезняк. Об такого нечего и мараться». Он посмотрел в дальний конец двора. Там показался Хамбар. «Скажи мистеру Хамбару», — велел он Кассу, — «что мне нужно с ним поговорить». Касс ушел, и Эдамс повернулся ко мне.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 «Врать по мелочам я не должен». «Когда я задаю вопрос, ты обязан отвечать», — холодно сказал Эдамс. «Почему мистер Инскип выбросил тебя вон?» Я глотнул. «Меня уволили, потому что я путался с дочерью хозяина». «Путался», — повторил он. «О, Боже ты мой!» На лице его появилась ухмылка бывалого лавеласа он препохабно выругался и разумеется попал в самую точку я вздрогнул как от удара и он громко расхохотался в это время подошли касс и хамбар эддамс все еще смеясь повернулся к хамбару и спросил ты знаешь за что этому пентюху дали под зад у инскипа знаю безразличным тоном ответил хамбар он соблазнил дочку оокбра И его это ничуть не интересовало. А еще фаворит, который был на его попечении, вдруг пришел последним. «Дочку Октобера!» — с удивлением произнес Эдамс. Глаза его сузились. «Я понял, что дочку Инскипа...» Он больно дернул меня за ухом. «Зачем ты меня обманываешь?» «У мистера Инскипа и дочери-то нет», — запротестовал я. «И не смей огрызаться!» — Эдамс повернулся к Кассу. «Не забудь проучить этого Ромео заячьей душонкой. Охлади немного его пыл». Касс под Халимский захихикал, да так, что у меня мурашки по спине забегали. Поговорив о чем-то с Хамбаром, Эдамс с надменным видом сел в свой Ягуар, завел двигатель и следом за фургоном с охотничьими лошадьми выехал за ворота.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 Это уже слишком. Выходите из игры. Но, учитывая то, что он думает обо мне, наверное, этого предела нет. Бетонные дорожки двухметровой ширины обегали весь двор прямо перед денниками. По ним возили тележку с кормом и от снега чистили постоянно. Почти во всех современных конюшнях, включая конюшню инскипа и мою собственную,